Эрин, с ну пойди лил мю слушает не в сети с пищики десять я дрожу сидя на кухне дээнни пошел за аптечкой и я если честно рада ненадолго остаться одна есть время прийти в себя собраться этот шум этот жуткий оглушительно мягкий рев который преследовал меня во сне три года в первый миг я подумала воспоание Нечто вроде посттравматического расстройства. Затем оглянулась. Она была реальной. Белая стена, пожиравшая все вокруг. Она приближалась, и самое удивительное, я не чувствовала ничего, кроме покоя. На меня накатывало ощущение справедливости, возмездия, так и надо. Я хотела раскинуть руки и дать ему поглотить меня. Ничего не вышло. Стена не поглотила, выплюнула. «Сюда!» «Я их убью!» створки створке распашной двери яростно хлопают друг о друга, и в кухню влетает Дэнни с аптечкой в руках. «Козлы вонючие! Все до единого! Ты чуть не погибла, а он беспокоится о том, когда за ним прилетят! Знаешь, чем он сейчас занят? Пытается добыть частный вертолет!» «Никто не прилетит, даже если Тофер дозвонится», — говорю я. Меняю положение ноги на импровизированной подставке, которую Дэнни соорудил в углу кухни и вздрагиваю от стреляющей боли. Добавляю, «Вертолеты в такую погоду не летают. Глянь». Я машу рукой за окно, где свирепствует метель. «Отдавай горошек», — грубовато командует Дэнни. «Он уже растаял». Я покорно поддерживаю ногу, пока Дэнни убирает влажный пакет с горошком и фиксирует на моей пульсирующей лодыжке охлаждающую повязку. Больно, но боль по-своему приятна. Она удерживает меня, напоминает, что я здесь, живая. Дэнни отыскал старый радиоприемник и приступил к готовке. Я сижу тихо, слушаю отчеты о спасательных операциях. От новостей по спине бегают мурашки. Нам невероятно повезло. Всем нам. Лавина снесла как минимум восемь зданий. Четыре из них — станции подъемника. Они стояли пустыми, поскольку подъемники закрыли. Два кафе, которые в момент схода лавины предположительно не работали. Оставшиеся три шале. одно гораздо ниже, у Сент-Антуан-Лелак, эвакуировали. Легкие ранения без смертей. О судьбе двух других ничего не известно. Помимо вопросов об ответственности, О том, не следовало ли властям курорта начать действовать раньше, диктор вновь и вновь повторяет, какое счастье, что столько трасс и подъемников закрыли. Даже в застряли лишь четыре человека, их уже благополучно вывели по разбитому стеклянному туннелю. Однако, мрачно констатирует ведущий, понадобится много дней, чтобы оценить разрушение. Не восстановить даже, а просто оценить. Учитывая все это, разбитый бассейн — ерунда. Можно сказать, отделали с легким испугом. Если бы не Ева, мы бы благодарили небеса. Неведение о ее судьбе черным ядом разливается по телу, мучает и изводит. Стоит закрыть глаза, и я вижу Еву. Она погребена в темноте, мерзнет все сильнее с каждой минутой, прислушивается, не идет ли помощь. Если повезет, то плотный снег — Задушит его быстро. Если же нет... Я ослабею от ужаса. «Сколько у нас еды?» Спрашиваю, пытаясь отвлечься от страшных мыслей. Дэнни беспечно машет рукой. «Полно, не переживай. Недоделанному Тони Старку придется потерпеть несколько дней без свежего молока. Но остальных запасов нам хватит, чтобы выдержать осаду». Есть шанс, что Еве наскучило всех ждать, И она давным-давно спустилась в Сент-Антуан. Теперь сидит где-нибудь в целости и сохранности, просто не может с нами связаться. Хотя чем больше времени проходит, тем менее вероятным это кажется. Стационарный телефон и интернет по-прежнему не работают, а мобильная связь после схода лавины совсем никуда не годится. Видимо, мачты покорежила многотонной снежной массой. Тем не менее, телефон Инига время от времени продолжает ловить сеть. Он получил сообщение из дома, всего одно, и сумел ответить я в порядке. Неужели Ева в подобных обстоятельствах не написала бы, что она жива? Неужели не нашла бы способ дать о себе знать, хоть как-нибудь?